4.3 Эпоха Христа. Вторая половина XII века нашей эры. Во второй половине XII века нашей эры столица империи уже перенесена из Египта и находится на Босфоре в Трое и и Иерусалиме. Рядом возвышается гора Байкус или как ее раньше называли гора Иисуса, самая высокая вершина Босфора. Смотри рисунок 8. Рисунок 8. Вид с Бейкоса-Голгофа на развалины Ероса. Босфор и Черное море. Репродукция старинной картины 17-19 веков, изображающая отдых стамбульских жителей на вершине Бейкоса, рядом с могилой святого Иисуса. Вид от могилы. Снято на Бейкосе в 2006 году это и есть евангельская гора голгофа на которой в 1185 году нашей эры был распят христос который в то время был уже императором но был свергнут своими родственниками и казнен сегодня на вершине горы бейкос находится символическая могила иисуса овеяенная древними легендами ее назвали также ложей геракла могилой царя амика святилище Юпитера и многими другими именами. Нынешние турки называют ее могилой святого Юши. Она представляет собой огороженное место, на котором, согласно нашей реконструкции, происходило распятие Христа. Рядом на вершине горы находится источник святого Пантелеймона. Оказывается, от эпохи Христа до нас дошло поистине несметное количество упоминаний в письменных источниках, гораздо больше, чем можно было бы себе представить. По страницам нашей истории густо рассыпано сотни отражений Христа под различными именами, в разных обличиях и с самыми разными, как правило, ошибочными датировками. В частности, в русской истории Христос отразился как древнерусский языческий бог Род, прародитель славян Рус, сын Геракла и русалки, легендарный патриарх Мосх, от имени которого производили слово «Москва», великий князь Андрей Боголюбский и многие-многие другие. В новой хронологии проведена большая работа по сбору и упорядочиванию различных отражений Христа в нашей истории. Постоянно обнаруживается все новые и новые отражения. Если прибегнуть к сравнениям, то эпоха Христа подобна вспышке во тьме, ярко осветившей для нас примерно полувековой отрезок истории вторую половину XII века нашей эры До этого глубокий мрак древности, а после начинается постепенный рассвет, сначала тускло, а потом все более ярко озаряющее наше прошлое. Об эпохе Христа мы вкратце расскажем в настоящем издании, а за всеми подробностями отсылаем к другим нашим книгам. Примечание. Царь славян, Христос родился в Крыму, там же умерла Богородица. Забытый Иерусалим, потерянные Евангелия. Христос и Россия глазами древних греков. Геракл, как было на самом деле, бог войны. Конец примечания.